Глава сорок седьмая. Откровение. Я подумал, не уйти ли мне сейчас, но что-то удерживало, я уже побаивался этого человека. Если он начал говорить, то, наверное, что-то знает. Что? Я закрыл дверь на ключ и пошел к ящику, где у меня была припрятана бутылка. «Оставь это!» Петрович, понял, зачем я полез? Лучший чай упаставь. Ты мне сразу скажи, телегу один писал. Кто ещё про это знает? Танька, подумал я. Ну, конечно, Танька. Рассказала ему. Может, мамаша её? Как же она его нашла? Вот же тварь, сколько денег вытянула. Что молчишь? Сколько вас там? — Это важно. Сдать могут? Говори, не морочь меня. — Если он спрашивает, значит, не знает. Может, проверяет меня? — Я ничего не писал. С чего вы взяли? — Не писал. — Да у тебя на морде написано, что это твоя работа. Посмотри, у тебя штаны мокрые. — Да. Я инстинктивно посмотрел на штаны. Они были сухими. Хвост этот ты сюда из прошлого с собой принёс, сверкал глазами Петрович. Вытрячи чайник, сейчас взорвётся. Ну что, будешь дальше Ваньку валять? Чего вы хотите? Не веришь, значит. Ну правильно. Я бы то уже опасался. Запомни, ты у меня на крючке. Рыпнешься я новому директору и партторгу скажу, что ты мне всё сам рассказал. Это неправда! Вам никто не поверит. Вот ты так им и говори. Ничего не знаю. Из партии вылетишь. Коле видник. В глазах потемнело, почему-то возникло лицо тестя. Но Это... что? Художник. Люди, люди... всё видят. Каждый билет на стол. Димка. Димка. Димка, Димка. Ты что, сердешник? Открыв глаза, я понял, что сижу в деревянном кресле, а Петрович хлопал меня по щекам. От чего ухолся? На вот чаю горячего хлебни с сахаром, поможет. Держать стакан сможешь? Так ты, сердешник, или просто нервный? Испугал ты меня. Надо же. Может, тебе и вправду выпить нужно. Что у тебя там под мышкой? Хлебни, не стесняйся. Только немного, чтобы соображал. Нам закончить нужно. Я тебя такого сейчас не отпущу. Через несколько минут я пришёл в себя и понял, что Петрович всё знает. И скрывать дальше нет никакого смысла. А что мне оставалось? Он ходит за мной всю жизнь. Куда я, туда и он. Он все время дорогу перебегает. С детства ему все, а мне одни неприятности. Он родился в рубашке, ему всю жизнь халява ломится. Я горбом своим, трудом. А он лодырь, он даже школу нормально закончить не смог. Его в училище по блату пропихнули. Папаша, заместитель министра. Ну как это может быть? У меня диплом с отличием. Я в партию вступил. А он не учи. И, пожалуйста, директор. А до этого заместитель директора. А ещё до этого начальник мастерской. Я женился, у меня дочь растёт, а он баб трахает и на машинах катается. А мне ещё нужно матери помогать после того, как нас отец бросил. Справедливости хочется. Понимаешь, Петрович, что ещё я могу сделать? У него везде связи. Вот он опять выкрутился. Я хотел глотнуть из фляжки, но Петрович не дал. Да! Жизнь она такая. Справедливости нет. Понимаю тебя. Но ничего, прорвёмся. Я спросил тебя, кто ещё про это знает? Это важно. Ты нигде не засветился. Хотя это всё уже в архиве, не так уж важно, пока ты никто. Но репутацию портит. Поэтому концы надо зачистить и за спиной ничего не оставлять. Как зачистить? Я рассказал Петровичу про Таньку и её мать, и про то, как они тянули из меня деньги. А что она за человек? Как ты с ней познакомился? Мне тогда плохо было. А она подвернулась. Ну я женат, я ей сказал, что нужно расстаться. Думал, поняла, а она мстить стала. Так э, девка мужиков любит, тягучая, слаба на передок. Она не замужем? Недавно вышла замуж. Ах вот как! И ж бойкая какая. С уважением сказал Петрович. Ну тогда она нам не опасна. Почему не опасна? Запомни, женить бы это хилесово пта. Это как занимаемая должность. Есть чего бояться и есть что отнять. — Не понимаю. — Зато я понимаю. В общем так, если эта Танька или ее мамаша проявятся, в любом виде, не спорь с ними и сразу беги ко мне. Понял? — Понял. И что будет? — Я позвоню мамаше. — Да там такая мамаша, она любого пошлет. — Да. С ней говорить бесполезно. Ты слушай и не перебивай. Глаза Петровичи снова загорелись. Я позвоню и скажу, что дочери необходимо явиться в кожно-венерологический диспансер для проверки, что некий гражданин указал на неё. как на разносчицу венерического заболевания. Повестку пока не посылаем, но в случае отказа ее доставят принудительно с милицией. Я заявление писать не буду, у меня давно с ней ничего нет. Ты-то здесь при чем? «А-а-а! Так ты на ней таки залетел! Ну ты даёшь!» «Нет, этот звонок никак не должен быть связан с тобой, даже намёком!» «Понимаешь, мамаша не может не знать, что дочка тягучая, и что вляпаться и кого-нибудь заразить вполне могла! Мамаша, конечно, побежит дочку предупреждать!» И они, скорее всего, переругаются. Что бы дочка ни рассказывала, мать всё равно ей не поверит. Такие дочки всегда врут мамашам. И обе они больше всего будут волноваться, чтобы Гусь не узнал. Или не дай Бог не заразился. Представляешь? Если бы тебе из диспансера позвонили и сказали, что твоя жена разношчица, что её с милицией поведут и ещё запрут там на принудительное лечение. Хихикнул довольный собой Петрович. Они хотели тобой заниматься а придётся заниматься собой поверь им будет не до тебя ну понял петрович тебе это зачем мне реально становилось не по себе что если этот петрович надумает тестю позвонить убьёт тесть ведь он же дурной зачем Ты мой второй шанс. Я тебя давно ждал. У нас с тобой большое будущее. Ты только не умничай, и я из тебя большого начальника сделаю. Быстрее, чем ты думаешь, и я всегда буду рядом. Это большая удача, что я тебя встретил. Эх, жаль Петра. — Поздновато! Но ничего! Лет десять-пятнадцать у нас есть! Петрович говорил быстро. Казалось, что не мне, а самому себе. А я сидел рядом и ничего не понимал. Перехватив мой недоумевающий взгляд, Петрович замолчал. Затем встал со стула и прошелся по мастерской, как будто сомневаясь, стоит ли продолжать. Затем снова сел на стул.